Один из них был отпечатан широкими металлическими полосами. Зал снова в древних. Преклонился на одно колено в знак почтения Теклис, потом поднялся и показал на один пустующий саркофаг. Здесь будешь покояться ты. Мне очень не нравится это слово. И здесь холодновато. Попробовал предотвратить неизбежное Сергей. Просто зверский холодно. Ты уверен, что это единственный путь к заказчикам?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 Эльф подвел его к указанному саркофагу, исключительно схожему по внешнему виду с раскладным солярем для загара, усадил на небольшой выступ, кисти рук закрепил силиконовыми ремнями на поручьях, выдающихся из стены, надрузил на глаза массивные очки и начал закрывать створку. В нос ударил запах чернослива. Что ты видишь? делая вид поинтересовался Теклес. Снег, облака. График само собой. Ну, средний руки график, уж прости. Ничего. Процесс пошёл. Расслабься. Может, попозже предпринял последнюю попытку клониться от предстоящей процедуры молодой человек. Наверху переждём, приведём себя в порядок, с дороги, настроимся психологически. Нельзя медлить, устало посоветовал Теклис. Подожди, не разоумел Сергей. Со мной всё ясно, а с тобой как же? Чтобы тебе оказаться в нашем мире, ты должен уснуть, а я умереть. Улыбнулся Теклес. Но не переживай, мне тоскливо в вашем мире. Я смогу? Уже зевая спросил молодой человек. Может тот, кто думает, что может. Главный девис лор-мастера. Успокоил эльф, захлопнул за ним полукруглую створку и шипнул на прощание. Удачи тебе, второй. В чём же второй? Хотел переспросить Сергей, но не смог. Он уже спал.